Губли кивнул фальшивому Юбери, который отставил свою рюмку и наклонился вперед с серьезным выражением на своем непримечательном лице. Я сконцентрировал основную часть своих охранных войск на верхних и более доступных уровнях моей крепости, как этого и можно было ожидать. Насколько я знаю, они состоят из полузвода ударных войск, натасканных в Сидкорпе. Десятка или более роботов-убийц, которых недавно сконструировал виоленсия Мурамаса. И полуразумные сети наблюдения, которые четыре года назад установила корпорация Clearlight Robotics. Структура верхнего уровня и его охраняемых входов построена по привычным образцам. Насколько я знаю, приемный холл с возможностью общаться только по холосвязи. Безопасные замки, по последнему слову техники, и пересекающиеся запутанные лифтовые шахты. Это район, который можно довольно легко занять, даже без использования тяжелого вооружения. И, разумеется, использование тяжелого вооружения для того, чтобы проникнуть в мою крепость, немедленно вызовет быструю и безжалостную реакцию шардов. «Хотел бы я только, чтобы моя оборона была такой же мощной», — сказал Руис. Ну хорошо, продолжай. Марионетка кивнула. Потом на втором уровне есть казармы для моих машин и войск. Под этими казармами моя квартира тоже хорошо защищена, хотя менее старательно, как верхний уровень. Потом уровень лабораторий, прочие места, где я работаю. А что это за работа? спросил Руис. Спазм безумия исказил черты марионетки. Потом выражение разума полностью исчезло с его лица, но тут же все восстановилось. Глядя на это, Руис почувствовал укол ужаса и болезненного любопытства. Было такое впечатление, словно марионетка на миг пережила легкий сбой в контактах, словно она на миг перешла в иной мир, чем те люди, которые ее окружали. «Но ему нельзя отвлекаться», — решил Руис. «Нет, мне нужно знать больше, чем то, что ты мне сейчас рассказываешь. Кроме того, разве я сам не вижу, что против меня сможет сделать Юберия, когда проникну на его уровень? Меня беспокоит твоя позиция, Публий. Ты говоришь почти так, словно не надеешься, что я выживу». Публий зловеще уставился на Руиза. Наконец он заговорил, нехотя и с досадой. «Ну, как хочешь. Скажи ему, Алонсо». Марионетка добродушно усмехнулась. «Я делаю надежных людей. Иными словами, я делаю людей надежными». Прошла долгая томительная минута, прежде чем мозг Руиза переварил все данные, пока сознание его было болезненно пустым. И вдруг понимание с ревом бури заполнило все его клеточки мозга. «Только не это!» — подумал Руис. Это как раз то место, где сидят генчи, куда Кориана собиралась нас отправить. Это как раз то место, где Лига хотела заставить меня умереть. Смертная сеть задрожала и застонала в черных глубинах на дне его сознания. Но на сей раз он почувствовал, как ее ткань стала рваться и разрушаться. На невыносимо долгий миг он повис между жизнью и смертью. Только краем сознания слыша что марионетка продолжает что-то бормотать, что Публи смотрит на него с изумлением и беспокойством, что он сам сидит на стуле, что кругом ароматный воздух, который он никак не может вздохнуть, и то, что самая его суть куда-то ускользает во тьму. Внутренний голос его визжал ему какие-то предостережения, без слов. Он покачнулся, глаза его закатились. Поэтому он видел только ржавую кровавую тьму и звезды, которые мелькали на фоне теплой черной пустоты. Потом вдруг все это закончилось, и он почувствовал, что публи прижимал его к спинке кресла, держа в выхоленной руке инъектор. Нет! закричал Руис. Он оттолкнул публи прочь, и изобретатель чудовищ, пораженный этим неожиданным проявлением силы, споткнулся, попятившись обратно. «Со мной все в порядке!» Убли держал инъектор наготове. «Ты заставил меня поволоваться? Я подумал, что Юбери меня опередил, то есть предвидел все мои ходы!» Он все еще выглядел очень нерешительно, словно был совсем сбит с толку. «Ты вел себя так, словно тут не обошлось без работы генчей. «Так оно и есть! Без генчей не обошлось!» — сказал Руис. Смертная сеть. Он вытер внезапно выступивший на лбу крупными каплями пот. Он еще раз прислушался к себе, ожидая почувствовать тяжесть смертной сети, но она пропала. А он все еще был жив. Публи смотрел на него так, словно он только что отпустил шутку в дурном вкусе. «Разумеется», — сихиничил он. «А почему же ты все еще жив?» Руис рассмеялся. «Дрожа от восторга. Я ее истрепал, как мне кажется. Но хватит об этом. Что лежит ниже лаборатории Юбери?» Марионетка ответил так, словно ничего не произошло. «Мои темницы. Они же...» «Неизвестно», — ответил Публий, прежде чем Марионетка могла бы заговорить. У Руиза сложилось твердое впечатление, что двойник собирался сказать что-то еще. Но ну, бессмысленно было настаивать на этом. В тот момент, когда заговорил его хозяин, реальность двойника, мир, в котором он жил, переменился. Теперь марионетка верила только в то, что сказал Публий. «В любом случае, — продолжал Публий, — тот выход, который ты используешь, соединяется с уровнем темниц, как там кажется. Поэтому неисследованные глубины небоскреба не важны для твоей миссии». «Как скажешь!» «Именно так!» — сказал резко Публий. «Тогда давай я уточню. Ты говоришь, что мне придется спуститься вниз. На сколько метров?» 636, сказал Дуплет, пытаясь искренне помочь. За что заработал злобный взгляд от Публия. «Я должен нырнуть на 600 метров вниз, противостоя Маргарарам и Мозгоедам, открыть запечатанный вход» вломиться в темнице Юбери, пробиться к его лабораториям, или еще что хуже, к его жилому уровню, и все это время тащить с собой твоего дуплета, убить Юбери, проследить, чтобы двойник начал работать как следует, и чистенько убраться обратно. Правильно я тебя понял? Абсолютно правильно, мой старый друг Руис. Ах, как замечательно! Кугли фыркнул. «Ты все видишь в самом неприглядном свете. Я удивлен, что ты выжил в своей профессии столько времени. Убийство и грабеж, знаешь ли, не самые подходящие призвания для реалистов. Но я уже устроил кое-какие вопросы. У меня есть невидимый для Сонара батискаф, который готов к погружению. У него есть накладной ремонтный шлюз, так что ты даже не промокнешь, если случайно что-нибудь сломается». Тебе будет дана возможность пользоваться моими деньгами, чтобы нанять солдат для задания. Разумеется, в разумных пределах. Батискаф вмещает только восемь человек экипажа и пассажиров. Твое снабжение по части оружия будет самым щедрым. Что больше ты можешь хотеть? Способ, которым я могу не дать тебе вонзить нож мне в спину. В том маловероятном случае... Если я преуспею и выживу во время выполнения задания. Публи вздохнул. Готов выслушать любые твои предложения, Руис. Руис подтягивал сиреневую жидкость. Это вопрос, который требует серьезного размышления. Дай-ка я вернусь к себе, где остановился и попробую подумать. Публи усмехнулся и покачал головой. Не будь дороком, Руис! Я теперь никак не могу выпустить тебя из-под своего контроля. Ты весь переполнен самыми опасными сведениями. Я здесь приготовил тебе апартаменты, и тебе можно размышлять тут над гениальными идеями. Сколько твоей душеньки угодно, по крайней мере, до завтра. Выражение его лица переменилось, словно потемнело, и он посмотрел на двойника беспокойным взглядом. Пиратские владыки все больше беспокоятся и нервничают. И кто знает, насколько они еще отложат свое нападение на Юбери. Они еще не знают толком, каким образом он связан с тайной. И, разумеется, им трудно сделать любое совместное усилие. Ведь для него надо объединяться. Тем не менее, они работают в этом направлении. Кое-что в последнем высказывании заставило Руиза насторожиться. «А что дает тебе право считать, что твой юберий сможет лучше выступить против пиратов, чем настоящий?» «Весьма остроумный вопрос, который свидетельствует о твоей наблюдательности, Руиз», — сказал Публий, но в голосе его звучало недовольство. «Не знаю, почему я попытался обмануть тебя. Ну что же, могу сказать, что в моем распоряжении есть ресурсы, которых нет у настоящего юберия» и я могу ими воспользоваться в нужный момент». Руис чувствовал себя неожиданно и странно ослабевшим, лишенным возможности управлять событиями. Он только мог чувствовать, и то весьма смутно, что под тем фасадом, который ему представил Публий, есть еще весьма глубинные механизмы, которые работают и работают в этом сложнейшем деле. Он страшно досадовал, когда ему приходилось сейчас думать об этом. Он посмотрел на изобретателя чудовищ, и только страшные усилие воли позволило ему не показать омерзения, которое переполняло его. «Что ж», — наконец сказал он, — голос его звучал легко, а на губах застыла обаятельная улыбка. «Надеюсь, что ты меня устроил в приличной комнате, Публий. Мы, которые собираемся погибнуть, заслуживаем хорошего сна ночью».